Глава 16 Усадьба Белмонт массивным черным кубом возвышалась среди таких же черных деревьев. Она стояла на вершине невысокого холма, мысом вдававшегося в озеро, и когда я остановил машину, я услышал плеск набегавших на берег волн. Сквозь ветви деревьев поблескивала в лунном свете водная гладь, а наверху, под самой крышей, лунный блик играл на стекле слухового окошка. Но сам дом и сторожившие его деревья тонули во тьме, В безмолвии ночи шорох высыхающих листьев звучал, как радующиеся шашки множества маленьких ног. Я вылез из машины и, стараясь не стучать, осторожно закрыл дверцу. Я немного постоял возле машины, разглядывая дом. Нельзя сказать, что мне было страшно. Недавний ужас почти отпустил меня. Однако я не ощущал в себе и избытка храбрости. «Тут ведь могут быть ловушки», — мелькнуло у меня. «Не такие, как тот замаскированный капкан перед моей дверью, а какие-нибудь еще». Коварные дьявольские ловушки. Но я сходу выбранил себя за такие дурацкие домыслы. Ведь если рассудить здраво, вне дома не могло быть никаких ловушек. Иначе в эти ловушки могли бы попасться совершенно невинные люди. Те, кто, выбирая кратчайший путь к озеру, пересекал бы владение Этвуда. Или дети, играющие в таком соблазнительном месте около пустующего заброшенного дома. А это привлекло бы к нему нежелательный интерес. Если и были тут какие-нибудь ловушки, их расставили в самом доме. Однако, если учесть все обстоятельства, это тоже было маловероятно, ведь в своем собственном доме они, кем бы они ни были, могут и без ловушек разделаться с незваным гостем. И вообще, может оказаться, подумал я, что я глупейшим образом заблуждаюсь, считая, что усадьба Белмонд имеет какое-то отношение к последним событиям. Но все равно я должен пойти и взглянуть, что там делается, я должен знать». Я должен довести дело до конца и исключить эти подозрения, иначе меня вечно будет терзать мысль, не проморгал ли я какие-то важные улики. Напрягшись всем телом, я зашагал по дорожке. Спина моя сгорбилась, точно в ожидании неизвестно откуда грозившего нападения. И я попробовал распрямиться, но не тут-то было. Спина так и осталась согнутой. Я поднялся по лестнице и остановился перед парадной дверью, раздираемой сомнениями. В конце концов, я решил поступить, как это принято – позвонить или постучать в дверь. Пошарив в темноте, я нащупал звонок. Кнопка едва держалась и завихляла под моими пальцами. Я понял, что звонок не работает, но все-таки нажал кнопку. Звонок не звонил. Из дома не донеслось ни звука. Я снова надавил на кнопку и долго не отпускал ее, но звонка не было. Тогда я постучал, и в ночной тишине этот стук прозвучал как-то по-особенному громко. Я подождал, но все было тихо. Правда, в какой-то момент мне вроде бы послышались шаги, но звук не повторился, и я понял, что мне это почудилось. Спустившись с крыльца, я обошел вокруг дома, за кустами, некогда посаженными вдоль фундамента, уже много лет никто не ухаживал, и они разрослись в густую непроходимую изгородь. Под ногами шуршали опавшие листья, а в воздухе ощущались пьянящие по-осеннему едкие запахи. Ставни пятого из обследованных мною окон были едва прикрыты а само окно не заперто. Как-то все очень просто, подумал я, даже чересчур. Если я искал ловушку, то лучшего места для нее не придумаешь. Я поднял оконную раму, замер и прислушался. Ничего, стояла полная тишина. Только лениво плескались о берег, волны да ветер резвился в сухой, еще не опавшей листве. Я сунул руку в карман пальто и нащупал пистолет. не карманный фонарик, который прихватил с собой из машины Джой. Я подождал еще, собираясь с духом. Потом перемахнул через подоконник и очутился в доме. Я сразу метнулся в сторону и прижался к стене, чтобы мой силуэт не маячил на фоне открытого окна. Немного постоял так, выпрямившись и стараясь не дышать, чтобы не пропустить ни малейшего звука. Ни движения, ни шороха, ничего. Я вытащил из кармана фонарик, включил его и провел лучом по комнате. Я увидел закрытую чехлами мебель, Картина на стенах и какой-то призовой кубок, стоявший на каминной полке. Я погасил фонарик и быстро скользнул вдоль стены, на тот случай, если кто-то или что-то прячется среди этой зачехленной мебели и решит вдруг на меня напасть. Никто не собирался на меня нападать. Я выждал еще какое-то время. Комната по-прежнему оставалась комнатой. И только. Я на цыпочках пересек ее и вышел в вестибюль. Нашел кухню, столовую кабинет, где в беззубой старческой улыбке на меня ощерились пустые книжные полки. Я не обнаружил ничего интересного. Пол был покрыт толстым слоем пыли, и за мной тянулся след. Вся мебель была укутана чехлами, в воздухе попахивала плесенью. Повсюду ощущалась полная заброшенность, как в доме, который хозяева неведомо почему вдруг покинули и больше ни разу в него не возвращались. И нужно было мне, дураку, приезжать сюда, обругал я себя. Ведь здесь ровно ничего не было. Я просто поддался своему разыгравшемуся воображению. Но раз уж я здесь, мне нужно использовать это обстоятельство до конца. Пусть я сглупил, приехав сюда, но все равно нет смысла уезжать, не осмотрев остальную часть дома, верхний этаж и подвал. Я вернулся в вестибюль и начал подниматься по лестнице этакому винтовому сооружению с поблескивавшими в темноте перилами и столбиками. Когда я уже поставил ногу на третью ступеньку, меня вдруг остановил чей-то голос. «Мистер Грейвс!» – произнес голос. Это был мягкий, интеллигентный голос, и говорил он самым естественным, нормальным тоном. И хотя я уловил в нем вопросительные интонации, вопрос этот был чисто риторическим. У меня встали дыбом волосы, и миллионам игл вонзились в кожу головы. Я мгновенно обернулся, судорожно хватаясь за пистолет, оттягивавший мне карман. Когда я его уже наполовину вытащил, голос заговорил снова. «Я Этвуд», — сказал голос. «Приношу свои извинения за испорченный звонок». «Я еще и стучал». «Я не слышал вашего стука. Я работал в подвале». Я уже разглядел в вестибюле его темную фигуру. Я разжал пальцы, и пистолет скользнул обратно в карман. «Мы можем спуститься в подвал», — предложил Этвуд, — «и славно побеседовать. Это место едва ли подходит для продолжительного разговора». «Как вам будет угодно», — сказал я. Я сошел со ступенек, и он повел меня через вестибюль к двери в подвал. Горевшая внизу лампа заливала светом лестничную клетку, и теперь я рассмотрел его как следует. Внешность у него была самая заурядная. Спокойный, приятный мужчина делового типа. «Мне здесь нравится», — заметил Этвуд легко и беззаботно спускаясь по ступенькам. «Прежний хозяин устроил в подвале комнату для развлечений, которая из всех помещений этого дома, по-моему, наиболее пригодна для жилья. Может быть потому, что сам дом очень стар, а эта комната оборудована совсем недавно». Мы спустились до конца лестницы, свернули за угол и очутились в комнате для развлечений. Это было обширное длинное помещение, тянувшееся через весь подвал. В каждом конце его было по камину, а на выложенной красной плиткой полу в беспорядке расставлена какая-то мебель. У одной стены стоял письменный стол, заваленный бумагами, а в противоположной стене чернела дыра, просверленная в стене круглая дыра такого диаметра, что в нее свободно мог пройти кегельный шар из нее дул холодный ветер, леденивший мне лодыжки. В воздухе едва ощутимо попахивало тем самым лосьоном для бритья. Уголком глаза я заметил, что вот наблюдает за мной, и попытался справиться со своим лицом, не превратить его в застывшую маску, а придать ему то выражение, которое, как мне казалось, было ему свойственным в повседневной жизни. И мне, видно, это удалось, потому что на лице Этвуда не мелькнуло и тени улыбки, которую он вряд ли бы скрыл, подметив во мне признаки замешательства или страха. «Вы правы», — произнес я, — «здесь и впрямь очень уютно». Я сказал это для того, чтобы нарушить молчание. Комната была совершенно нежилой, во всяком случае, по человеческим канонам. Пыль здесь лежала почти таким же толстым слоем, как и наверху. Повсюду валялся самый разнообразный хлам, и в углах скопились кучи мусора. «Не хотите присесть?» — спросил Эдвуд. Он указал на стол с мягкой обивкой, стоявший наискосок от стола. Я направился к нему, и тут у меня под ногами что-то зашуршало. И я увидел, что ступаю по валявшемуся на полу большому измятому куску почти прозрачной полиэтиленовой пленки. «Осталось от прежнего хозяина», — небрежно бросил Эдвуд. «Надо бы наконец навести здесь чистоту». Я сел на предложенный мне стул. «Позвольте ваше пальто», — сказал Эдвуд. «Пожалуй, я не сниму его. У вас тут вроде откуда-то дует». И я не спускал глаз с его лица. Оно не дрогнуло. «Быстро же вы все подмечаете», — благодушно заметил Эд, вот без всякой угрозы в голосе. «Пожалуй, даже слишком быстро». Я помолчал, и он заговорил снова. «Однако, я рад, что вы пришли. Не часто встречаешь такого проницательного человека». «Уж не собираетесь ли вы предложить мне работу в вашей организации?» — с усмешкой спросил я. «Это мысль!» — невозмутимо ответил Эдвуд. «Уже мелькнула у меня!» Я покачал головой. «Вряд ли я вам нужен. Ведь город вы уже купили, и, надо сказать, неплохо с этим справились!» «Город!» — оскорбленно вскричал Этвуд. Я кивнул. Он рывком отодвинул от стола стул и осторожно опустился на него. «Я вижу, что вы ничего не понимаете!» — произнес он. «Придется вам все разъяснить!» «Давайте», — сказал я. «Для этого я и пришел». Это вот с серьезным видом подался вперед. «Не город!» — проговорил он тихим, напряженным голосом. «Не цените меня слишком дешево! Нечто гораздо большее, чем город, мистер Грейвс. Гораздо большее!» «Полагаю, я ничем не рискую, открыв вам это. Ведь теперь меня уже никто не может остановить!» Я покупаю землю.